Глава одиннадцатая На общественной дороге имелось место, откуда клуб «Грин был виден как на ладони, правда, на значительном расстоянии. Чтобы добраться до этой точки, требовалось свернуть с шоссе в лесок, а по выезде из леска пропетлять по низине. Владения клуба тоже включали в себя рощицу, расположенную на вершине небольшого холма. С одной его стороны – Размещалось несколько теннисных кортов и открытый бассейн, со всех прочих в разных направлениях расходились ровные фервеи с аккуратными первыми метками, песчаными ловушками-бункерами различных форм и размеров и яркими бархатистыми коврами лужаек с лунками. Тут было два поля на восемнадцать лунок. Четверка Барстоу играла в гольф на северном, длиннейшем из них. Приехав в клуб, я не застал там инструктора, который ужинал с нами у Вульфа вечером в понедельник, и до одиннадцати его не ожидали, так что я мог сослаться лишь на вчерашний звонок Ларри Барстоу, рекомендовавшего нас распорядителю. Тот оказался весьма любезен и отвел меня к старшему над носильщиками. Двое мальчиков, с которыми я хотел поговорить, по будням в клубе не появлялись, потому что в их школах еще шли занятия, а двое других с раннего утра трудились где-то на площадках. И я прослонялся примерно с час в поисках кого-нибудь, кто снабдит меня информацией, заслуживающей отметки в блокноте, однако в этом отношении все попадавшиеся мне навстречу были не полезнее племени эскимозов. Я запрыгнул в родстер и двинул White Plains. Офис коронера располагался в том же здании, что и Андерсоновская контора, где я шестью днями ранее пытался найти применение деньгам Вульфа, и, проходя мимо двери с надписью «Окружной прокурор» на стеклянной панели, я не приминул показать ей язык. Коронер отсутствовал, но, к счастью, в офисе подписывал документы врач, который как раз и производил вскрытие Барстоу еще утром перед отъездом из дома я позвонил саре барстоу и теперь патологоанатом сообщил мне что с ним связался по телефону лоренс барстоу и предупредил о визите мистера гудвина представляющего интересы семьи барстоу я подумал что еще до конца расследования этот негодник пожалуй и шина мне будет накачивать однако ушшёл я не соно хлебашим Все, что врач смог мне сообщить, я уже читал три дня назад в газетах, за исключением вороха медицинских терминов, которые газеты даже не пытались воспроизвести из опасения спровоцировать забастовку наборщиков. Я вовсе не брезгаю специальными терминами, ибо знаю, что многое без них не выразить, но пространные разъяснения врача сводились просто-напросто к тому, что об убившем Барстоу Яди ничего конкретного сказать нельзя, потому что его так и не смогли выявить». В Нью-Йоркскую лабораторию отправили дополнительные образцы тканей, но отчета пока еще не поступило. Иглу изъял окружной прокурор и, должно быть, отдал на экспертизу в какое-то другое место. Так или иначе, подытожил я, он скончался никак не от преклонного возраста или каких-нибудь естественных причин. Его точно отравили. Смерть была насильственной. Врач важно кивнул, безусловно. «Нечто необыкновенно смертоносное. Гемолиз... Да-да, конечно. Строго между нами. Что вы думаете о враче, который, став свидетелем подобной скоропостижной кончины, констатирует коронарный тромбоз?» Он застыл, словно его самого вдруг постигло трупное окоченение. «Только гораздо быстрее». Это не мне решать, мистер Гудвин. Я не прошу вас что-то решать. Я лишь спрашиваю ваше мнение. У меня его нет. Вы хотите сказать, что не намерены делиться им со мной? Ладно. Примного обязан.